признание. Что? ошеломлённо выговорил Дэвид. Если таблетки станешь принимать ты, это ничего не докажет, Телли, возразила Мейди. У тебя нет микротравм мозга. Но они у меня появятся. Я вернусь в город и сдамся. И доктор Кейбл отправит меня на операцию. Через несколько недель вы явитесь и заберёте меня. И дадите мне лекарство. Вот вам и доброволец. Все трое какое-то время молчали. Слова сами вырвались у Телли. Она с трудом верила, что произнесла их. Телли, Дэвид покачал головой. Это безумие. Нет, не безумие. Вам нужен доброволец. Кто-то такой, кто до операции согласится, потом лечиться. Эксперимент это будет или нет? Это единственный способ. Ты не можешь вот так рисковать собой. Вас кликнул Дэвид. Телли повернулась к Мейди. Вы сказали, что на 99% уверены в том, что таблетки помогут. Так? Так. Но 1% это то, что ты превратишься в растение, Телли. 1% Когда мы штурмовали логово чужестранников, у нас было намного меньше шансов. По сравнению с тем риском, этот просто пустяковый. Телли, прекрати, Дэвид схватил её за плечи. Это слишком опасно. Опасно? Дэвид, пробраться в Нью-Красота он не проблема. Уродцы проделывают это постоянно. Вам нужно будет всего-навсего выкрасть меня из осивника. и поставить на скейборд. И я полечу с тобой, как полетела Шей, а потом вы меня вылечите. А что, если чрезвычайники решат стереть твои воспоминания, как сделали с моим отцом? А они не станут этого делать, заявила Мэдди. Дэвид изумлённо посмотрел на мать. Они не удосужились ничего подобного сделать с Шей. Она прекрасно помнит о дыме. Их волновали только мы с Эзом. Они считали, что раз мы полжизни думали о микротравмах мозга, значит, не замолчим об этом и после операции. «Мама!» — вскричал Дэвид. «Телли никуда отсюда не пойдет!» Кроме того, — невозмутимо продолжала Мэдди, — доктор Кэбл не сделает Телли ничего плохого. Перестань говорить так, будто это возможно. Телли заглянула Мэдди в глаза. Так ивнула. Она всё знала. Дэвид умоляюще произнесла Телли: "Я должна это сделать". "Почему?" "Из-за шеи. Только так Мэдди сможет вылечить её. Правильно?" Мэдди кивнула. Ты не обязана спасать шей, проговорил Дэвид внятно на роспев. Ты сделала для неё всё, что могла. Ты пошла за ней в дым. Ты спасла её от чрезвычайников. Да, я многое сделала для неё. Тейли вдохнула и выдохнула. Это из-за меня она стала такой, безмозглой красоткой. Дэвид покачал головой. О чём ты говоришь? Телли повернулась к нему и взяла его за руку. Дэвид. Я пришла в Дым не только для того, чтобы узнать, всё ли в порядке с Шей. Я пришла для того, чтобы увести её обратно в город. Она горько вздохнула. Я пришла, чтобы предать её. Телли столько раз представляла себе, как поведает Дэвиду свою страшную тайну. Каждую ночь она мысленно проговаривала все свои слова и теперь с трудом верила, что это не очередной страшный сон, в котором кто-то клещами вытягивает из неё правду. Но как только она осознала реальность происходящего, слова потоком полились с её губ. Я шпионила для доктора Кейбл. Вот откуда я знала, где находится сведения через вычайников. Вот почему, через вычайники нагрянули в дым. Я принесла с собой трекер. Ты глупости говоришь, покачал головой Дэвид. Бессмыслица какая-то. Когда они явились в дым, ты оказывала сопротивление, ты бежала, ты помогала в спасении моей матери. Я изменилась. И если честно, я вовсе не хотела активировать трекер. Я хотела остаться жить в дыме. Но в ночь перед вторжением чрезвыственников, когда я узнала насчёт того, что делают с мозгом во время операции, она зажмурилась. После того, как мы с тобой поцеловались, я случайно включила трекер. Что? Мой медальон. Я не думала, что так получится. Я хотела его уничтожить. Но всё же навела чрезвыственников на дым именно я, Дэвид. Из-за меня шея стала красоткой. И я виновата в смерти твоего отца. Ты всё выдумываешь, я не позволю тебе. Дэвид резко проговорила Мэди и оборвала сына. Она не ужжёт. Тейли открыла глаза. Мэди печально смотрела на неё. Доктор Кейбл рассказала мне всё о том, как она манипулировала тобой, Тейли. Сначала я не поверила, но вечером, перед тем как вы нагрянули в их логово, она привела к нам Шей, и та всё подтвердила. Тейли кивнула. В самом конце Шей поняла, что я предательница. Она до сих пор знает об этом, ответно кивнула Мэйди. Только теперь это не имеет для неё никакого значения. Вот почему Тейли должна так поступить. «Вы обе сошли с ума!» — прокричал Дэвид. «Послушай, мама, ты лучше просто отбрось свои высокие принципы и дай шей таблетки!» Он протянул руку. «Я готов сделать это вместо тебя!» «Дэвид, я не позволю тебе превратиться в чудовище!» А Телли свой выбор сделала. Дэвид посмотрел на мать, перевел взгляд на Телли. Он явно не мог поверить в происходящее. Наконец он обрёл дар речи. Ты была шпионкой. Да. Сначала. Он покачал головой. Сынок. Медди шагнула к нему и попыталась удержать. Нет. Он развернулся, побежал, уронив на пол чёрную ширму. Все, кто был в комнате, остолбенели, даже Шей испугалась и замолчала. Не дав Телли броситься за Дэвидом, Мэдди решительно взяла её за руку. Тебе нужно сейчас же отправиться в город. Сейчас, но иначе ты передумаешь, или передумает Дэвид. Телли отдёрнула руку. Я должна с ним попрощаться. Ты должна уйти. Телли задержала взгляд на Мэдди. Мало помалу она осознала горькую правду. Во взгляде этой женщины было больше горечи, чем гнева, но был и холод. Может быть, Дэвид не винил Телли в смерти Эза, а вот Мэдди винила. "Спасибо вам", тихо проговорила Телли, заставив себя выдержать взгляд Мэдди. "За что? За то, что не говорили ему" За то, что дали мне сделать это самой. Мэдди покачала головой и через силу улыбнулась. Ты была нужна Дэвиду в эти последние 2 недели. Телли сглотнула ком, подступивший к горлу, сделала шаг в сторону, посмотрела на город. Я до сих пор ему нужна. Телли. Я уйду сегодня. Хорошо? Но я знаю, обратно меня приведёт 9